Глава 27. Ночная охота В дымоходе голодным волком завывал ледяной ветер. В Торе ему стонали раненые, то и дело храпили лошади. Они чуяли тварей, бродящих вокруг дома, а твари чуяли запах теплой, еще живой крови. Она манила их, звала зайти внутрь. И лишь тяжелые ставни докрепкие да дубовые двери стояли между ними и желанной добычей. Не знаю, сколько я спал. Час-два. Реальность сменялась бредовыми видениями, а потом сама же вырывала меня из них. Вот я лежу на соломенном тюфяке возле потрескивающего очага. А вот открываю глаза уже на улице и смотрю на свои тощие бледные руки, оканчивающиеся острыми, как бритва, когтями. Цепляюсь за бревна, пытаюсь выбить ставни, но лишь разбиваю лапы в кровь. Карабкаюсь выше, выбираюсь на крышу и протискиваюсь в дыру, ведущую на чердак. Снова камин. Тихо потрескивает огонь над дровами, то и дело плюясь огненными мотыльками в каменный дымоход. Схрапывали лошади, стонали и ворочались во сне люди. «Так, стоп!» Я замер, прислушиваясь к завываниям ледяного ветра, бушевавшего снаружи. Сквозь тяжелый гул снежной бури с трудом прорывался какой-то странный глухой звук. «Бом-бом-бом!» Как будто ураган смог открыть деревянную ставню и теперь хлопал ей о стену общинного дома, Я еще раз огляделся. На первом этаже все было в порядке. Ставни накрепко закрыты, а возле двери дежурили Освальд и Родрик. «Значит, второй!» Внутри меня все похолодело, а рука сама собой потянулась к клинку. Перед глазами вновь вставало бредовое видение, как другой «я» карабкается на крышу и пролезает в широкую дыру, ведущую на чердак». «На втором этаже сейчас должен быть еще один караульный, но все же...» «Эй, подъем!» Я начал тормошить Тура, дергая его за плечо, но здоровяк никак не реагировал, лишь начал громче храпеть, да перевернулся на другой бок ко мне спиной. «Зараза, похоже, придется топать и проверять одному!» «Ты чего расшумелся посреди ночи?» Недоуменно уставился на меня Роберт, приподнявшись на локтях. Спи, до восхода еще далеко. Боюсь, поспать нам сегодня не судьба, покачал я головой, поднимаясь на ноги. Я пойду кое-что проверю. Если хочешь, сходи со мной. Барт тихо выругался, но все же не хотел встал с лежака, отряхнул солому с одежды и поковлял вслед за мной к лестнице, ведущей на второй этаж. Наверху было заметно холоднее, чем в общем зале. Оно и неудивительно. Этот этаж отапливался лишь каменной трубой, которая прогревалась медленно, да и тепла от нее было куда меньше, чем от живого огня. В конце коридора виднелась фигура одного караульного. Боец дремал, пристанившись спиной к стене. Рядом с ним на подоконнике трепетал огонек небольшой жировой коптилки, едва-едва разгонявший пыльный тяжелый сумрак. Стук тут слышался куда отчетливее. Тяжелые удары глухим эхом раскатывались по коридору. Доносились они из самой дальней комнаты с правой стороны. Именно в ней располагался люк, ведущий на второй этаж. Зараза! Похоже, сон подтверждается. Руки рванули клинок из скрепления на поясе, а ноги сорвались на бег. Роберт не сообразил, что происходит, и напротив встал как вкопанный, не понимая, что происходит. И хрен с ним, в бою от него все равно не будет никакого толку. «Рота, подъем!» — рявкнул я, подбежав к спящему караульному. Тот вздрогнул, не открывая глаз, рванул клинок из ножен и выставил прямо перед собой. Я успел отскочить в последний момент, спасая от рассечения собственную морду. «Что? Что случилось?» Заспанным голосом выдавил из себя стражник, пытаясь продрать глаза. «Генри, ты какого хрена тут забыл? Спать иди и мне не мешай. «Что случилось?» Мне почему-то очень захотелось ему вмазать, так, чисто для профилактики. Но это был человек Бернардо, и по всем понятиям наказывать за халатность его предстояло именно капитану. «Сам послушай, что у нас случилось!» Боец недоуменно уставился на меня, пытаясь понять, о чем я вообще говорю. Несколько секунд шестеренки в его голове отчаянно скрипели, пытаясь вырваться из сонного окоченения и сформировать некое подобие мысли. Но потом до него все-таки дошло, что именно было не так. «Ебаный хер!» – тихо выдавил из себя он, всем корпусом поворачиваясь к нужной двери – «Вот дерьмо-то!» «Именно что дерьмо!» Кивнул я и обратился к Роберту, так и оставшемуся стоять в начале коридора. «Иди, поднимай Бернарда и Делерина, пусть захватят с собой еще пару человек. Будем встречать ночных гостей!» «А мы что будем делать?» Недоуменно уставился на меня боец, при этом то и дело опасливо косясь на дверь, из-за которой доносился ритмичный грохот. «Для начала проверим, как тут вообще обстоят дела», – ответил я, подходя чуть поближе ко входу в комнату. «Подстрахуешь меня. Как только откроют дверь, будь готов принять тварь. Я ударю со спины или возьму на себя вторую, если их там окажется больше одной. А если больше двух?» Боец явно не горел желанием решать возникшую проблему. «Тогда нам порвут жопу», – равнодушно пожал плечами я. «Готов?» И, не дожидаясь ответа, рванул кольцо двери на себя. Боец заметно напрягся. В тусклом свете огонька, трепетавшего над жировой коптилкой, блеснула холодная сталь. Удары стали еще громче. Но больше ничего не произошло. В комнате было пусто. «Идем», – кивнул я, забирая с подоконника небольшой импровизированный светильник. «Посмотрим на глубину той кроличьей норы, в которой мы оказались». Внутри комнаты, как и в коридоре, безраздельно властвовал густой пыльный сумрак. Он не спешил отступать под слабым натиском крохотного огонька, нервно подрагивавшего над фитильком коптилки. Подрагивала под ударами и крышка люка в потолке. Сквозь щели между досками тонкими струйками сыпалась древесная труха. «Гости пожаловали», — флегматично хмыкнул страшник, — «но, думаю...» «Не льсти себе, оборвал его я. Лучше не расслабляйся. Неизвестно, сколько люк еще выдержит. Зараза, зря мы его не укрепили или вообще не заколотили к херам!» Потянулись минуты напряженного ожидания. Старая деревянная крышка содрогалась каждые несколько секунд под тяжелыми ударами твари. Иногда после очередного толчка между досок начинала сыпаться оранжево-серая пыль. Изредка доносился треск постепенно поддающегося дерева. Казалось, прошла вечность, прежде чем в коридоре второго этажа раздался топот тяжелых, окованных сталью ботинок, позванивания кольчуги, тихий шелест вынимаемых из ножен клинков, скрип взводимых арбалетов. «Что у вас тут?» Бернард влетел в комнату с клинком наголо. «Все, сам вижу. Гости. Ну, будем встречать». «Освальд, возьми тер, идите в коридор. Берите щиты и фальшионы. Генри, мы с тобой на подстраховке. Я с самострелом, ты магией. Роберт, сбегай за веревкой и попроси у Альрика железного чеснока. Он поймет, о чем идет речь. Потом растолкай Тура. Пусть соберет инструмент, поищет какие-нибудь доски и разбудит тех, кто остался от его бригады». «Так какой план?» поинтересовался, я не совсем еще понимаю, чего хочет добиться Бернард. Если он хочет просто заколотить люк, тогда не ясно, на кой ляд ему сдалась веревка и какой-то железный чеснок. Странное вообще название, хоть и смутно знакомое. Ладно, погляжу, может, вспомню. «Крайне простой», — ответил капитан. «Запустить этих уродов внутрь, выпустить им кишки и заколотить люк всем, чем можно, чтобы ни одна сука не могла больше в него пролезть. Так мы убьем сразу двух зайцев, сократим поголовье этих уродов и как-никак, но защитим наши тылы». «Ага, а веревка зачем?» «Чтобы выдернуть засов», – пояснил Бернард. «Или ты хочешь стоять прямо под люком, когда тот откроется и твари полезут вниз?» В такое близкое знакомство с этими чудищами я вступать как-то совсем не хотел. Не то чтобы я был сильно привередлив, но все-таки предпочитал наблюдать на себе не уродливых тварей, а красивых девушек, причем с куда более интересными и приятными намерениями, чем перегрызть горло. «Дьявол, о чем я думаю? Только не говорите, что разрабы предусмотрели механику этой... <coughs> необходимости!» По крайней мере, для второстепенных, неигровых персонажей вроде меня. Если так, то они просто сраные изверги, и поговорка все хорошо в меру» явно не про них. «Всё готово!» – раздался голос Роберта над самым ухом. За своими размышлениями я даже не заметил, как Барт успел к нам подойти. Или, быть может, он так тихо ходил? Хрен его знает!» Барт протянул капитану увесистый холщовый мешок и моток длинной пеньковой веревки. Тот одобрительно кивнул, протянул мне мешок, а сам принялся привязывать конец импровизированного каната к ручке засова. Под холщовой тряпкой чувствовалось что-то тяжелое и острое. Когда я попытался перехватить ношу поудобнее, оно начало тихо позвякивать и попыталось проткнуть мне ладони прямо через ткань мешка». «Чего стоишь?» — Бернард закончил возиться с узлом и кивнул на мою опасную ношу. «Раскидывай по полу и сам по страсти не наступить, а тут добрых две недели ходить не сможешь!» Немножко подумал и добавил. «Вообще-то такие вещи применяются против конницы, но, думаю, если наши гости на них грохнутся или спрыгнут, им тоже мало не покажется!» Я запустил руку в мешок и зацепил одну из железных чесночин. Штуковина оказалась достаточно простой и в то же время достаточно замысловатой. По большому счету, это были просто четыре шипа, скованные вместе у основания. Их острия при этом были направлены в прямо противоположные стороны. Таким образом, чтобы три из этих шипов служили подпорками для всей конструкции, а четвертый всегда смотрел вертикально вверх. Наступить на такое все равно, что наступить на торчащий из доски гвоздь, только гораздо хуже. Концы шипов заканчивались небольшими стрелочками, образующими что-то вроде крючков, направленных к основанию конструкции. Из-за них вытащить подобную фигню из ноги было практически невозможно. Можно было только вырвать с большим куском мяса или вырезать, если под рукой окараться весьма опытный хирург – Так или иначе, лошадь или человек, наступивший на такой, на всю оставшуюся жизнь, скорее всего, останутся калеками. Страшная штука, но сейчас она будет работать на нас. Я еще раз запустил руку в мешок и принялся раскидывать чеснок по комнате. Заколебемся потом собирать, но зато тварей, рискнувших пролезть внутрь, ждет очень теплый прием. Готово! отрапортовал я, когда мешок опустел. Хорошо, кивнул Бернард, давай к нам в коридор, колдовать сможешь. Парочку заклинаний выдавить из себя получится, но не более того, ответил я, пытаясь оценить свои силы. Получилось это пока крайне плохо, не доставало опыта. Ух, чувствую, мне предстоит еще немало шишек набить, прежде чем научусь соизмерять свои возможности и понимать, когда нужно остановиться. Ансельм он так и не научился, да и Айлен тоже, хотя ей-то как раз простительно, в этом мире она живет едва ли не меньше, чем я сам. «На счет три!» — скомандовал капитан. «Раз! Два!» Бернард рванул веревку вместе с засовом. Крышка с грохотом упала вниз, оставшись висеть на хлипких, прожавевших креплениях. Вслед за крышкой вниз полетела Первая тварь. Она, по всей видимости, собиралась снова бить, но не рассчитала силы и буквально нырнула в открывшийся проем, прямо навстречу торчащим в потолок остриям. Раздался грохот, в воздух поднялись клубы пыли, и тут же по второму этажу прокатился отчаянный вой раненого чудовища. С десяток чесночин впились в ее худощавую тушку». Крючки, находившиеся на концах шипов, причиняли суки нестерпимую боль при каждой попытке двинуться, впиваясь в мясо и внутренности. Первый готов. Но след за первой тварью полезла вторая. Она, не проявляя никакого сочувствия к раненому товарищу, спрыгнула прямо на его израненную тушу и повернулась к нам, ощерив клыкастую пасть. Щелкнул арбалет, и прямо в этот, утыканный кривыми, пожелтевшими, но все еще острыми зубами зев, вылетел черный росчерк тяжелого болта. Суку отшвырнула назад на другие чесночины. Она забилась в предсмертной судороге. Третий монстр оказался хитрее. Он не стал прыгать вниз, оцепляясь когтями за бревна, полез к выходу прямо по потолку — «Ну да мы тоже не камшиты. Я сосредоточился, представил, как у твари разогорается в груди фиолетово-белый огонек, а затем щелкнул пальцами. Монстр замер. Несколько мгновений пытался понять, что происходит, а затем вызвыл и схватился лапами за грудь. Спустя миг опомнился, но было уже слишком поздно. Его тощая туша уже летела вниз прямо навстречу поблескивающим в свете коптилки остриям шипов. Освальд сделал шаг вперед и одним ловким движением вскрыл дергающиеся твари горло. Огонь, успевший прожечь в ее груди внушительную дру, тут же потух. Монстр в последний раз дернулся и затих. Парень повернулся к нам. И это была ошибка. Роковая ошибка. Пока он глазел на Бернарда, собираясь что-то сказать, прямо перед ним из воздуха появились еще два урода. Один бросился на его щит и буквально сбил парня с ног, другой вцепился зубами в руку, державшую клинок. «Зараза!» Я бросился вперед. Взмах. Острье меча рассекает бледную кожу на шее урода, сидящего верхом на парне. Края раны расходятся в стороны. Наружу лезет черное мясо. Толчками выплескивается горячая дымящаяся кровь. Тварь орет, но с завидной настойчивостью пытается добраться до горла бедолаги. Вторая пытается содрать с руки латную рукавицу и впиться зубами в столь желанную плоть. Второй удар, и бледная клыкастая голова катится по полу, разбрызгивая вокруг себя капли крови. Изувеченная неподвижная туша падает на Освальда, прижимая того к земле. Вторая тварь поднимает голову, пытаясь оценить обстановку, поднимает только для того чтобы получить подошвой кованого сапога в свою уродливую морду. Бернард быстрее остальных подоспел мне на помощь. Пока тварь мотала головой, пытаясь прийти в себя после такого удара, капитан одним точным движением вонзил острие клинка прямо ей в глаз, а затем немедленнее секунды, схватил Освальда за от гамбизона и рывком оттащил в коридор». Терн сделал шаг вперед, выставив перед собой щиты, закрывая корпусом дверной проем. У меня щита не было, но я все равно последовал его примеру. Правда, спустя несколько долгих минут стало ясно, что это было уже ни к чему. Мы перебили всех ночных гостей. Их изувеченные тела так и остались лежать на полу комнаты, на этот раз уже никуда не исчезая. «Ах ты ж сука!» – застонал Освальд, прижимая к груди окровавленную и изувеченную руку. «Ебаный вонючий хер! Это Манда пыталась ее отъесть!» «Терн, вниз его быстро! Роберт с ним! Поможешь перевязать!» – отрывисто скомандовал капитан. «Генри, мы пока останемся тут, пока тур с ребятами не подтянутся!» Он замолчал, окинул взглядом сначала притущихся по коридору парней, затем заваленную трупами комнату, и спустя несколько долгих минут продолжил. «Тебе не показалось это странным?» «Что это?» – удивленно уставился на него я. Капитан молча указал рукой на изувеченные тела тварей, но потом все же добавил. «Вели они себя как-то странно!» на напролом в подготовленную ловушку, не исчезли, когда мы их ранили, да и действовали поодиночке, почти никак не слаживаясь друг с другом. Раньше они так себя не вели. «Раньше ими командовал колдун», — нахмурился, — «я тоже обдумывая случившееся, а сейчас ему, похоже, стало не до своих созданий». В конце концов, он получил, что хотел, двух магиков, и пока они занимают все его время, монстры брошены на произвол судьбы, а сами по себе они не очень-то многое могут. «Или он хочет, чтобы мы так думали?» — покачал головой Бернард. «Впрочем, твой вариант тоже похож на правду. Не боись, мы сделаем все возможное, чтобы вытащить Айлен и Ансельма, как только соберемся с силами». Как только я грустно усмехнулся, не уверен, что у нас есть на это время, и сомневаюсь, что оно есть у них. «С этим ничего не поделать!» Капитан пожал плечами, немного помолчал и добавил. «Иногда обстоятельства бывают сильнее нас, но это не значит, что надо опускать руки. Не значит...» Угрюмо бросил я, глядя на твари, и прикидывая в уме, может ли Ансельма и Айлен ждать превращения вот в этое, участь всяко похуже смерти. «Не кисни!» Капитан ободряюще похлопал меня по плечу. «Посмотри на ситуацию с другой стороны. Мы только что сократили войско этого урода на пять бойцов. Сколько их у него еще осталось? 10-20 Сомневаюсь, что больше!» «Он становится уязвимее с каждым боем, и рано или поздно мы возьмем его за яйца. Вот, кстати, и тур с парнями. Иди досыпай. Ты мне завтра нужен будешь со свежей головой!» Остаток ночи прошел спокойно. Не было ни странных видений, ни нападений твари, ни липких холодных кошмаров. Мне даже удалось выспаться, насколько это было вообще возможно». Но, стоило первым лучам солнца пробиться сквозь щели в плотно запертых ставнях, меня растолкал Роберт. «У меня две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» Барт не дал мне прийти в себя и начал гнать с места прямо в карьер. «С хорошей!» – с трудом подавив зевок, ответил я. Вернон начал приходить в себя. Он еще слаб, но, похоже, уже в сознании. Открыл глаза, правда, не говорит пока ничего. Теперь к плохой. Парня явно распирала от желания поделиться вестью. Дельвин рвет и мечет. Кто-то уничтожил почти все запасы хлеба. Какого хлеба? А вот эта новость заставила меня моментально проснуться. Мы что, остались без провианта? Да нет, не этого. С провиантом как раз-таки все в порядке. Тогда како? Я осёкся буквально на полусловие, вспомнив недавний разговор с ним и Вернаном. «Да уж, похоже, кто-то умудрился крупно подосрать нашим святошам, а если им, то и нам всем». «Того самого хлеба, что ли?» «Именно», — кивнул Роберт, «того самого».